Глава 6. Перейдя в сверхсветовой режим, корабль все дальше углублялся в звездные россыпи от рога Арга. Он миновал скопление мертвых потухших звезд, от которых исходили странные мерцающие лучи. Прошел область, наполненную остатками двух столкнувшихся черных солнц. Обошел стороной водоворот светил, затягиваемый в ненасытное чрево страшной нейтронной звезды. Старая дорога звездных волков подумал Чейн, стоя на капитанском мостике и не отрывая глаз от огромного экрана. Здесь ему был знаком каждый рой камней, каждая звезда и каждая туманность. А там вдали светился темно-желтый глаз и внимательно наблюдал за своим блудным сыном. «Скоро он вернется туда. Очень скоро!» Позади послышался голос Дилула. «Я бы не прочь бросить всю эту затею и вернуться на землю». Чейн обернулся, и с недоброй усмешкой спросил. «Что, Джон, нервишки стали пошаливать?» «Сынок, я не раз тебя предупреждал. Брось эту дурацкую манеру подкалывать людей. А насчет моих нервов не беспокойся. В нужный момент они окажутся покрепче твоих». Поразмыслив, молодой варганец вынужден был кивнуть в знак согласия. «Наверное, вы правы, Джон. Я могу делать что угодно, но только до тех пор, пока мне это интересно». «Вы же настоящий профессиональный наемник, и куда больше слушаетесь слова «надо», чем «хочу». Не хватало только выслушивать от тебя лекции по психоанализу, сынок. Лучше скажи, каковы наши шансы раздобыть шесть солнышек у Ерона Рихтха?» Чейн пожал плечами. «Никогда не бывал на Рихтхе, но слышал о ней от других варганцев. Говорят, на этой планете непрерывно бушуют ураганы» и характер у Ирона соответствующий. «Просто сердце радуется», — иронически заметил Дилула. Он собирался еще что-то добавить, но в этот момент на мостик поднялся Гвах. «О нет, ради бога!» — простонал по-английски пожилой наемник. «Он же любит вас, как родного папу, а заодно и маму», — ухмыльнулся Чейн. «Вы подарили ему жизнь, и теперь этот олень от вас не отлипнет». Огромная фигура Гваха, Казалось, заполнила весь мостик. Парагаранец подошел к Дилулу и по-дружески так хлопнул его по плечу, что тот едва не свалился с кресла. Потирая больное плечо, Дилулу спросил. «Дьявол, неужели ты уже понимаешь по-английски?» «Гвадх» широко улыбнулся и объяснил на Галакта. «Люди из соседней комнаты научили меня немного вашему языку. По-моему, он очень красивый». «Вот, послушайте». И гуманоид выдал несколько таких забористых фраз, что даже Дилула поморщился. «Этому-то они тебя научат», – проворчал он. «Ха! На порогаре даже дети знают словечки похлеще», – заявил Гвадх. «У нас...» – Дилулла нахмурился. Мохнатый гуманоид сидел у него уже в печенках. «Послушай, друг», – проникновенно сказал он. «Может быть...» Ты все же хочешь, чтобы мы высадили тебя на ближайшей обитаемой планете? Оттуда ты мог бы дать знать о себе на свой корабль. И Гвадх сурово сдвинул брови. У меня нет больше друзей, прогремел он. Они бросили меня на погибель там, на Мруни. И почему? Только от того, что были пьяны. В словах могучего гуманоида звучала такая обида, что Чейн едва удержался от смеха. Парагаранцы были известны в отроге как отчаянные бойцы, но своей наивностью и обидчивостью они напоминали детей. «Я останусь с вами», — решительно заявил Гвард. И так взмахнул могучей рукой, что по капитанскому мостику пронесся порыв ветра. «Когда-нибудь мы попадем на мир, откуда я смогу самостоятельно добраться до Парагары. Где будет первая высадка?» «На Ридхе", ответил Делула. Адское местечко. Если там не идет дождь, то хлечит град, или гремит гром, а чаще всего случается разом. Ты бывал там? Раза два-три. Местные туземцы обожают кое-какие травки, которые растут только у нас на Парагаре. Они их высушивают, курят и ловят кайф. А кто такой Ерон Ритххий? Гваахт удивился. Как кто? Их не правитель. На Ридхи. Не балуются всякими глупостями вроде демократического правительства. Ха! Кому нужны эти болтуны и дармоеды? Одна планета, один диктатор. Вот это другое дело. Делула вопросительно взглянул на Чейна. Тот понял, в чем дело и одобрительно кивнул. «Вот что, гвадх!» – сказал Делула, «Мы направляемся на Ритх кое с какими целями. Раз ты остаешься с нами, придется тебе все рассказать». И он рассказал Параганцу о поющих солнышках. гват восхищенно присвистнул. «И звездные волки выкрыли эти драгоценности?» «Ха, варганцы, конечно, порядочные негодяи, но парни смелые и крутые, ничего не скажешь. Хорошо, что они не трогают нашу Парагару. А зачем мы летим на рихт, чтобы ему гореть в адском пламени?» «Клоя Клой признался, что Ирон купил шесть солнышек», — объяснил Делула. Нам они нужны, но как собираетесь их заполучить? Просто возьмем и все, улыбнулся Дилула. Этот Ерон прекрасно знает, что камешки крадены, так что ему обижаться будет не на кого. Мы возвратим драгоценности законным владельцам на Чернаре и сделаем тем самым доброе дело. А за добрые дела нам заплатят очень хорошие деньги. Маленькие глазки Гватха алочно заблестели. Ха. Это будет нелегко сделать, землянин. Ридхани крепкие парни, и так просто свое не отдадут. Однако, если как следует пораскинуть мозгами, вот и пораскинь, – добродушно заметил Дилула. Ты хорошо знаешь, Ридх, а мы нет. Если будешь участвовать в деле, то в конце получишь свою долю. Правда, сначала за тебя должны проголосовать все наемники. Уж таков у нас обычай. Парагоранец долго не раздумывал. Он широко улыбнулся, обнажив крупные звериные зубы. «Пожалуй, я присоединюсь к вам, землянин. Мой корабль улетел. Мы собирались наняться к одному царьку, на чьей планете народ поднял восстание. По-моему, драться за солнышки ничуть не хуже, чем за какого-то идиота на троне. «Правильно рассуждаешь», — одобрил эти слова Дилула. «Я все ломал голову, какой найти повод для высадки на Ритхи. «А почему бы не высадить там беднягу-параганца, оставшего от своего корабля?» «Сойдет», — кивнул Гвард. «Ну как мы отнимем камешки у Ирона?» «Верно», — поддержал его Чейн. «Я тоже давно хочу услышать ваш замечательный план, Джон. Надеюсь, мы не пойдем на штурм дворца?» Делула метнул в арганца недовольный взгляд. «Расскажу, когда настанет время, сынок». Но сначала надо поглядеть на столицу и на дворец Ерона. «Гваадх, пойдешь со мной!» Гваадх кивнул большой махнатой головой, а затем выразительно кашлял «Видишь ли, землянин, на ритхи я всегда здорово поддавал. Вот если бы мне принять на грудь капельку-другую, то я разом вспомню все улицы и особо харчевни». Делула даже крякнул от досады. «Да где-то видано!» «Чтобы наемники выпивали перед разведкой!» В сердцах воскликнул он. но «Ну что с тобой поделаешь?» «Ладно, выпей пару стаканов, не больше, понял?» Оглядев массивную фигуру Гватха, он добавил уже мягче. «Учитывая твои габариты, так и быть, налью пополнее». Чейн сидел в кресле первого пилота и уверенно вел корабль к голубой звезде. Вскоре в бархат на черном небе Появилась небольшая планета, почти полностью затянутая пеленой облаков. Дженсон сообщил Дилула координаты радиомаяка, находящегося в космопорту города Норин. «Надеюсь, что они достаточно точны», — неуверенно закончил он. «В окрестностях Норина бушуют такие мощные грозы, что мне пришлось использовать только отрывочные данные радиоперехвата». Он вернулся в радарный отсек. Делула внимательно изучал цифры на листке бумаги, а затем сказал по коммуникатору. "Секинен, поднимись на мостик. Поручаю провести посадку тебе». Чейн повернулся к нему. «А это еще зачем? Я вполне сам справлюсь». «Знаю, но я не уверен, что с твоим пилотированием справимся мы. Во время грозы Звездный Волк может выкинуть любой номер. Даже посадить корабль на крышу Королевского Дворца». "Секинен, Не такой сорви голова. С ним как-то спокойнее. Спокойнее? Разве можно вести корабль спокойнее в атмосфере, в которой все время бушуют бури? Делула был непреклонен. И Чейн с неохотой поднялся с кресла пилота. Его место занял пришедший на мостик высокий финн. Секинин отнюдь не был в восторге от того, что ему доверили такое ответственное дело. Он начал ворчать, что не его очередь пилотировать, что нельзя вести корабль по ненадежным отрывочным данным, да еще во время обеда. Но нытьем-нытьем Афин свое дело знал, и корабль уверенно вошел в густые облака, сопровождаемые беспрерывными вспышками молний. Грозовые разряды нарушали работу внешних датчиков, и потому корабль шел почти вслепую. Наконец, далеко внизу показались еле заметные огни космодрома. И Сикинин замолчал, склонившись над пультом управления. Мастерски сделав разворот, он опустил корабль точно в центре посадочной площадки. Дилула облегченно вздохнул. По кораблю хлестал страшный ливень. Корпус содрогался, словно под ударами камнепада. «Выходить пока не будем, иначе рискуем остаться без голов», — заявил Дилула. «Подождем, когда гроза стихнет». Грохочевший ливень... Продолжался еще около часа, а затем внезапно стих. «Со мной пойдут Боллард и Гваахт», — сказал Дилула. Они спустились по трапу и окунулись во влажную промозглую ночь. Впереди сияли огни космопорта. Земляне старательно обходили глубокие лужи, а парагоранец с удовольствием шлепал по воде, поднимая фонтаны брызг. Неожиданно им в лица ударил ослепительный свет прожекторов. Из усилителя прозвучало предупреждение на Галакта. «Стойте! На ваш корабль направлены четыре лазерные пушки. Все, кто находится на борту, должны выйти без оружия и с поднятыми руками, иначе мы будем стрелять». «Это еще что?» – возмутился Делула. «Наш исследовательский корабль прибыл с земли. Мы приземлились здесь только для того, чтобы высадить вот этого парагоранца. Бедняга осталась своих и нуждается в помощи». «Заткнись! Иди сюда с поднятыми руками!» Вновь послышался голос аборигена. ирон хочет встретиться с тобой, узнай, зачем вы прибыли на рихт».